глава восемнадцать освоив управление кораблями аалисы с юис управляли из кадрой стартовали набрали необходимую скорость задействовали пространственно временную установку и ушли в портал джоо кипдиго наслаждались новым состоянием и образами забортом которые представляли собой энергетический коктейль из вспышек и переливов всех цветов радуги Иногда пространство простреливлось энергетическими разрядами анттастичность происходящего не укладывалось в искусственном сознании джао ипдига во время нахождения в портале они не могли общаться, поэтому сосредоточились на предстоящие операции. волнновались ли джао ипдига нет, но знали что это такое эскадра орлова вышла из портала в полном составе. вышла там где ее вообще не ждали в стране от планеты лагуна ближе к звездной системе цивилизации онип осмотрелись обменялись кодами опознавания все прошло без эксцессов с орловым связался командующий патрульный эскадой в этом секторе и поинтересовался целью визита да нет никакого визита промежуточное всплытье коррекция курса осмотримся и снова в портал Понятно, сам прыгал с ошибкой выхода. Вот и у нас погряшность произошла. Как тут у вас дела? Патрулируем, но никого не обнаружили до сих пор, да и Дджау тоже не попадались. А что релы не беспокоят? Да нет пока. Бедуя с командующим эскадой, талилис быстро принимал решение идти к планете Лагуна эскадры огромный риск. Информация о том, что она захвачена джао, скорее всего уже прошла. и если в союззе эскадру сразу внесли в список враждебных, то в галактике Колос посчитали такую предосторожность излишней. Одна в любой момент могло все пойти не так. Лушее решение захватить вторую эскадру, и шанс подвернулся идеальной. Талис дал команду на ментальную атаку всеми силами из кадры, учитывали не только Дджао Кипдиго, но и экипажи из кадры. Не ожидая атаки, из кадра в мгновение Ока попало под контроль Тлиса, остальное дело техники. Джоу Кипдиго перебрались на корабли новые эскадры, скачали всю информацию из аналитических систем изна экипажа. капитана и старшие офицеры захваченные из кадры были кипдиго остальные обыкновенные люди командующая сьюис сделала хитрый ход оставила эскадру орлова вместо захваченной поменяв на ней коды теперь все выглядело безупречно и натурально раскрыть подмену сложно почти невозможно талис оставила эскадру орлова на попечение олес первые особи джау ставшие кипдиго закончив с организационными делами стартовали к планете лагуна предстояла основная часть операции захват или похищение как получится боевой вакцины 9 кораблей новые эскадры в походном построении стартовали Был правда одна слабость в этой авантюрной операции Что отвечать диспетчеру ипдига на вопрос почему эскадра покинула сектор патрулирования? еще больше вопросов возникнет если диспетчер сопоставит кода из кадры и поймет что из кадра не покидала сектора патрулирования нужно предпринять что то неординарное талис поделился такими опасениями сюс та ответила что предусмотрела такую возможность и приняла решение какое поинтересовался талис нас будет преследовать один из кораблей из кадра Орлова и наносить удары из установки последний вздох. Такой ход мобилизует весь звездный сектор. Они бросят все силы на этот корабль, а мы якобы спасаемся от него бегством. Хорошший план, но риск незаненно есть. Куда же без риска? дело-то затеяи серьезное захватили две эскадра Кимпдига и пока засветили только одну. Нельзя терять времени пора действовать командуйте Эскадра выходила из порталов и тут же поступал запрос кодов опознавания. Их квалифицировали как принадлежащие эскаре находящийся в системе цивилизации Анип. Диспетчер мгновенно запросил командующего Джона Трассса о причинах прибытия в звездную систему. дисиспетчер экстренная ситуация один из моих кораблей взяли под контроль Дджао и сейчас они преследуют меня и ведут огонь главными калибрами с установки последний вздох Почему не приняли бой Вопрос не в глаз а в бровь что ответить на каждом корабле имелась такая установка Джао нашли способ дистанционно заблокировать наши главные калибры поэтому мы решили уйти под прикрытие наших флотов. диспетчер тут же активировал сигнал тревоги и доложил по команде началась форменная чехарда никто не ожидал что такое может случиться и вот случилось следом за эскаддроой как и предупреждал командующий вышел крейсер и открыл шквальный огонь корабли э кадра маневрировали им чудом удавалось уходить с линии огня так казалось со стороны на самом деле атака филигранно срежиссирована с юис Вот крейсер задействовал главный калибр, но промахнулся. Проранство вздрогнуло от удара установки последний вздох в стране от эскадры, и та с трудом выбралась из катаклизма, который последовал в этой точке пространства. Ответным огнем удалось обездвижить крейсер, но он все равно ёл убийственный огонь, уничтожая все вокруг, а прибывшая эскадра уже встала на орбиту под защиту боевых станций и космических платформ. которые наконец расстреляли крейсер по корпусу прошли серии взрывов разбрасывая обломки по пространству он развалился на несколько частей по всему звездному сектору были сигналы тревоги планета лагуна приготовилась к отражению атаки сам по себе факт того что крейсер нанес удар установкой последний вздох уже являлся непостижимым. Военная машина Кибдига заработала на полную мощность, закрывая космическое пространство Звёздного сектора. Министр Мар получал шокирующие доклады и отдал команду уничтожить крейсер. После того, как это случилось, просканировал пространство, но больше ничего не обнаружил. Атака одним кораблём, хоть и мощным, не имеет шансов на успех. На что же расчёт? Только на одно – показать что теперь джа узнают где находится планета лагуна и они способны ее уничтожить министр щелкнул клешнями и распорядился привести флот из звездного сектора в боевую готовность потом активировал связь с президентомсветловым на связи министр что там у вас происходит вторжение президент вторжение что за вторжение кто вторгся Вторжение одним кораблем класса «Крейсер». Вел огонь по нашим кораблям и инфраструктуре. Применял установку «Последний вздох». Вопрос о том, кто вторгся, остается открытым. Предполагаю, что Джао каким-то образом отыскали нас. И предупредили, что война продолжается. Проведите подробное расследование. Установите все обстоятельства дела. По завершении доложите результаты. Что-то здесь не так. что-то не сходится усильте охрану звездного сектора предупреите председателя свела всем флотам боевая тревога до особого распоряжения пока шла эта суета вызванная внезапным вторжением сьюис получила время и начала действовать встав на орбиту отправила на планету десятки челноков с десантом запрограммированных членов экипажа людей ипдига с одной задачей. доставить хранилище как можно больше контейнеров с вакциной, которая находилась на складе. Для этого талис подделал электронные накладные и отправил на склады. Ав автоматика приняла их без проблем. все могло получиться. Шотлы спускались на специальные площадки загрузки. Атотомматтика доставляла контейнеры с вакциной, размещала на борту, и шатлы один за другим покидали планету, поднимаясь на орбиту с ценным грузом. Талис торжествовал, все шло по плану, скоро вакцина попадет на борт и можно будет стартовать. Но радовался он рано. Мару сообщили о массовой загрузке боевой вакцины в корабли на орбите. Он быстро проверил, кто дал такую команду, подняли документацию. оказалось что электронные накладные подписал командующий орлов по приказу председателя свэла тут же связался с президентом и поинтересовался не просил ли у него боевую вакцину председателя св просил контейнер или два не помню думаю переслать в ближайшее время уже загружают корабли под командованием орлова там множество контейнеров с вакциной как орлова он же под контролем джао мар срочно прекратить загрузку и разобраться кто там на кораблях слушаюсь немедленно связался с орбитой ответил командующий из кадры джон трасс на вопрос откуда он взялся в этом секторе ответил что уходил от преследования кораблей джао кто дал команду загружать контейнеры с боевой вакциной понятия не имею мне сказали я и загружаю прекратить загрузку и приготовиться к досмотру кораблей из кадры слушаюсь жду досмотра вроде бы ничего особенного никакого волнения никакого страха просто констатация факта и тут мара осенила он быстро вошел в ментальное поле на максимуме мощности и все понял но осознать не успел маршал мара собственной персоной ментентальный голос в сознании быстро брал его под контроль. последним усилием воли он стукнул по сенсору боевой тревоги вторжения джау в сектор и атаки на ментальном уровне. Тталис не уловил последнее механическое действие министра в кабинет вбежал адъютант и одел на министра защитные устройства. тот быстро пришел в себя и дал команду атаковать все корабли трасса находящиеся на орбите связался с президентом. ментентальная атака джао очень мощная еле ушел на эскадре тра соорудует джава я отдал команду уничтожить правильно направь дополнительные силы попытайся взять в плен кого нибудь талис понял что проиграл упустил из под ментального контроля министра другого такого случая не представся сейчас последует атака и пожалуй все на это можно ставить точку с жизнью покончено так думал талис но не с ьюис у нее имелся запасной план она оставила на кораблях э кадры экипажи и дала команду атаковать корабли кипдига и планету лагуна а сама с джау кипдига сумела взять под контроль быстроходный коабли разведчик находившийся поблизости и перебралась на него прихватив несколько контейнеров с вакциной. Ее только что доставили шатлы, остальные уже подлетали, но поздно, слишком поздно. Сожаление разливалось в разуме. такая возможность упущена, столько вакцины осталось. Надо брать то, что есть, это лучше, чем ничего. У увидела растерянного правителя талилиса. тот не знал, что делать. правитель времени нет быстро эвакуируйтесь на корабле разведчик команду оставьте на борту крейзера талис не верил в спасение но тем не менее быстро перебрался на корабль разведчик там уже находилась вся команда джау ки бдига а также небольшой экипаж людей работающих под их контролем операторы вводили координаты прыжка в пространстве на временную установку разведчик сошел с орбиты набрал скорость и и ушел в портал. Теперь предстояло оторваться от погони, и это проблема другого порядка, и осуществить ее очень сложно. Идей по этому поводу пока не было. Последнее, что они увидели, так это корабли-эскадры, которые завязали бой с боевыми орбитальными системами Кибдига.